Секунд Терпеть, терпеть Сэм смог бы, и я смогу Женщины выносливее мужчин И дольше века длится день Правильно дракон говорил Дура Надо было на северном склоне закопаться Кто заставлял южный выбрать? Ничего, я вытерплю Они же там терпят И лошади терпят. Бедные животные. Почему их здесь лошаками зовут? Лошак это же от коня и ослицы. Почти как мув. Дрейф языка. Дракон говорил, есть законы, по которым язык меняется. Только он их не знает. Как они терпят? Их ветром обдувает. А если на меня лошак наступит? Говорят. Если яйцо зарыть в песок, а сверху наступить, яйцо уцелеет. А если в пустыне зарыть в горячий песок, оно спечется. Я уже почти спеклась. Ой, мамочки, еще и полудня нет. Что будет? Я хотела два дня в песках прятаться. Дура. Два здешних дня — это почти три наших. Умрок вечеру. И хранить не надо. Опять собрались. Завещаются. Сдавайтесь, мужики. Ну, пожалуйста. Вы ведь меня не найдете. Ну, очень прошу. Я вас любить буду. Я молиться на вас буду. Только уходите. Пожалуйста. Воду пьют. Гады. Сволочи белобрысые. Я тоже хочу. Вы мне еще руки связывали. Ненавижу. Всех вас здесь пересижу. Сдохну, а не вылезу. И дольше века длится день. Сейчас день двадцать часов, а ночь двенадцать. Замерзну ночью. Сюда мы часа полтора ехали. Два часа я петли крутила. Три часа меня ищут. Как жарко. А ночью холод собачий. Хоть бы облака солнце закрыли. Господи, они смеются. И мне жарко. Кто свинтус? Тот толстый. Мамочка, о чем я? Я ведь не хочу сдаться. Я умная, красивая. Я всех перехитрила. Буду обдумывать план. Пусть они там смеются, я умнее. Уйду к шатлу. Никто меня не найдет. Дура. Не хваталось бы за кинжал Скара. Всю дорогу бы видела. А так помню одну полянку а до нее триста километров, а после нее еще сто. Лошак мне нужен, и ножик хороший, и одеяло. Без них ночью пропаду, и посудина какая-нибудь для воды. Еще надо знать, что можно есть, а что нельзя. Крыжак есть можно, а одурь нельзя. Я знаю, какие они. Раскушу ягоду. Если горькая, значит одурь. Скоро говорил, что крыжак горчит. Мамочка, как же я их различу? Хоть бы глоточек воды. Или половинку ягодки одури, чтобы до вечера отрубиться. У них это называется в нуль уйти. Язык какой толстый. И горло саднит И дольше века длится день. Вот привязалась. А еще есть. Коня. царства за коня за лошака, а вторую, полцарства, за ведерко воды, за ковшик отдам, ну чтоб холодное, прозрачное. Что они задумали? В шеренгу выстроились, бок к бок уедут. Хотят такой шеренгой по всем моим следам проехать. Это чтоб меня разыскать, если я где-то следы замела. Давайте, ищите, затопчите все мои следы и сами уедете. — Только воду в лужах не мутите. Не мутите, сволочи. Я ее пить буду. Не могу больше. Вокруг они уже все объездили. Знают, что я здесь. Сейчас они за холмом скроются, а я убегу по руслу ручья. Будь что будет. Почему солнце черное?